Глава 8. Руслан проводил глазами пожилых человечек, медленно отступил вглубь от кромки леса и вернулся к привычному маршруту. Раз в неделю он делал обход территории по периметру, обновляя свои метки. Поэтому предпочитал передвигаться в виде зверя. Но иногда размяться просилась и вторая, и постась, вот как сегодня. И надо же было именно сегодня бабкам притащиться звонить. Одну бабушку он знал, видел её несколько раз, живёт тут неподалёку в умирающей деревушке. Вторая была незнакома, но никакой опасности не представляла. Мог нечаянно выйти прямо на них. Всё-таки в человеческом виде его нюх и слух далеко не такие острые, как у волка. Положим, он ничего такого не нарушил, но бабки, они такие, запомнят, а он не хотел лишнего внимания. Руслан встряхнулся и плавно перетёк в зверя. Баро потряс огромной башкой, потянулся, разминая лапы и задумался: идти назад по своему следу или сократить расстояние до границы его территории, пробежав мимо мостика. Ещё раз прислушался к удаляющимся звукам разговора. Старушки явно не собираются возвращаться. и решительно потрусил вдоль реки. И остановился, как вкопанный, добежав до запаховой цепочки следов. Здесь была волчица. Взрослая, сильная. Закрутился, жадно втягивая воздух, ловя каждую молекулу. Кто, откуда, с кем? Неужели его ищут? Но кто и зачем? Одёрнул себя. Да. совсем поглупел от одиночества. Во-первых, кому ты нужен? Во-вторых, искали бы волки, а не одинокоя волчится. И тут же сам себе возразил: а если не его ищут, а Тасю? Вдруг нашлись её родственники. Сердце защемило. Привязался же, даже страшно подумать, что придётся расстаться. Но если это родня девочки, он отступит. «Ради Стаси. Нельзя ребёнку расти вдали от стаи. Но сначала он сам всё проверит». Отступил назад, попятился и спустился к реке, окунулся в стылую воду и решительно поплыл на другой берег. «Пройдёт он по мосту, оставит свой запах. Зачем? Надо как можно дольше оставаться в тени». Не пересекая тонкую линию запаха, шлейфом висящего над тропкой, которые шли бабушке и незнакомая волчица. Руслан двигался в том же направлении, пока не обнаружил, что аромат волчицы переместился и указывал, оборотница отступила в глубь леса. Поколебавшись, зверь перемахнул тропинку и, придерживаясь с левой стороны, проследил, куда отходила волчица. Да. Спрятался, называется. Самка явно его почуяла или услышала. Ветер шёл как раз с другого берега, где он прятался. Почуяла и отступила в лес, затаилась и ждала. А он, рассматривая бабушек, выперся, даже не подумал, что здесь может ещё кто-то скрываться. Плохо. Расслабился он за год тихой жизни. Волк замер, размышляя следовать за женщинами дальше или вернуться. Раз волчица его почуяла, она будет на стороже и обязательно обнаружит, что он за ней проследил. Нет, надо дать ей возможность успокоиться. Пусть думает, что он просто мимо пробегал. Он закончит обход, вернётся домой и через день-два сходит со Стасей в каменку. Ребёнок развивается, и, кстати, припасы заканчиваются, так и так надо идти туда. Заодно осторожно расспросит у болтливой Тамары, которая торгует в местном магазине и ездит с товарами в Голышево, не появились ли там новые жители. Волк в последний раз втянул запах, запоминая, развернулся и порос сил назад к реке. Больше никаких открытий не произошло, и Руслан благополучно завершил обход. Росик Тася, как всегда, вылетела босиком и без верхней одежды. А что это за маленький босоногий волчонок? притворно заворчал мужчина. Сейчас съем его. Тася взвизгнула и с разбегу запрыгнула Руслану на руки. Это я тебя съем, серый волк. Потом обхватила ладошками его лицо и заглянула в глаза. Всё хорошо, да? Конечно, волчонок. Всё у нас хорошо. А как ты здесь? Рассказывай. У меня тоже всё хорошо. Я тебя ждала и не шалила. Вижу, что дома порядок. Мужчина быстро огляделся. Только почему ты -то опять босиком? Я же объяснял, ещё холодно, ты можешь простыть и заболеть. А лечиться нам негде. Не люблю, когда ножки в ловушке. Прошептала девочка, пряча лицо на груди Руслана. После завтра пойдём в деревню, и я куплю тебе другую обувку, в которой ножки не будут жать. Договорились? А пока хотя бы тапочки надевай. А тапочки убегают. Засмеялся ребёнок. Ты правда меня с собой возьмёшь? Правда. Но тебе придётся себя хорошо вести. Помни, мы идём к людям, они не должны ничего о нас понять. А тапочки Руслан погладил маленькие ступни и перевёл взгляд на пол. "Это моя вина", глазамир подвёл. "Вот и получилось, что туфельки малы, а тапочки велики. Ничего. Теперь обувь только после примерки покупать буду. Я буду себя очень хорошо вести", серьёзно ответила девочка и завозилась, прося отпустить её на пол. Ни одного лишнего слова не скажу, буду всё время держать тебя за руку. Вот и умница. Рослану стало присел на лавку и принялся стаскивать обувь. Сейчас разогрею суп, поедим и спать. Завтра у нас стирка. Не можем же мы прийти в деревню чумазами. Через 2 часа Тася мирно сопела в своей постели. А Рослан всё ворочался, прикидывая, как ему завтра лучше поступить. Почти до самой деревушки они добегут волками, потом перекинутся и в магазин войдут уже людьми. Конечно, надёжнее было бы оставить девочку в доме, но один раз он уже купил без неё обувь, и ничего хорошего из этого не вышло. Как же быстро растут дети. Мужчина приподнялся и посмотрел на самодельную кровать, откуда доносилось дыхание ребёнка. «Скоро и кровать мала будет, придётся удлинять». Год назад, спешно покинув стаю, Руслан пробирался в эти края, избегая поселений оборотней и самих оборотней. Оглушённый предательством, до конца так и не осознав, что случилось и почему он, вчера ещё второй бета клана Воскурина, сегодня ушёл в никуда. Волк бежал, зажав кровоточащее сердце и стиснув зубы. После всего случившегося жить не хотелось, но он бежал, спасая уже ненужную ему жизнь, заметая следы, прячась и меняя направление. Ещё волчонком он слышал про эти места, что жил в позапрошлом веке здесь сильный клан. Да люди устроили облаву, и оборотням пришлось уйти, и территория так и осталась, ничья. Никто не спешил предъявлять на неё свои права. Слишком глухое место, городов нет, деревни малочислены и тихо умирают, нет работы, нет удобств, даже связь работает не везде. Но для того, кто хочет скрыться, место самое подходящее. Деньги у него были. Когда всё случилось, он успел снять всю наличку и умудрился довести обе сумки в целости и сохранности. Впрочем, Кто заподозрит, что у небритого мужика в старых штанах и выгоревшей на солнце рубахе, в двух драных и грязных сумках, вместе с торчащей из одной сумки тряпкой, а из другой охапки укропа, лежат несколько миллионов деревянных? Мужик — типичный дачник, везет урожай. Потом он ехал на перекладных с дальнобойщиками, где-то шел пешком прямо вдоль трассы, подрабатывал, где мог, за еду и проезд. Соваться на вокзалы и в аэропорты было глупо. Его бы изловили в два счёта, и Руслан это отлично понимал. Особенно старательно он избегал сородичей и прежде чем войти в любое помещение или на открытую местность, сначала внимательно всё осматривал из-за угла или со стороны, изучал запахи и только потом шёл дальше. Временами он уходил от трассы, перекидывался и бежал зверем, но долго тащить в зубах сумки было неудобно. а придумать, как прицепить их к волчьему телу, он так и не придумал. Недалеко от Уфы, на одном из базарчиков, в небольшом посёлке, куда он вышел в надежде подработать, Руслан поймал запах оборотня. Не взрослого, нет, щенка. Покрутился, шаря глазами по толпе, и увидел девочку лет пяти-шести, которая стояла и смотрела на ряд бабок с пирожками. Худенькая, с чумазым личиком, явно очень голодная и босая. Ребёнок стоял молча, не плакал, не просил. Но такая пронзительность была в этом тельце, в больших глазах, такая обречённость и безнадёжность, что Руслан не смог пройти мимо. «Привет! Как тебя зовут?» — подошёл он к девочке. Та резко повернулась, дёрнувшись сбежать, и вдруг, втянув носом запах — поняла, кто перед ней. И так большие глаза раскрылись ещё шире, девочка на долю секунду замерла, потом всхлипнула и налетела, обхватив ручонками на ногу. Руслан растерялся, присел, обнял рыдающего ребёнка, неловко погладил по спутанным волосам, худеньким лопаткам. Ну-ну, не плачь. Всё будет хорошо. Бабки неодобрительно косились на странную парочку, и мужчина решил, что надо уйти куда-нибудь подальше от людских глаз. Но девочка была очень голодна. В первую очередь надо было её накормить. Не пирожками, а каким-нибудь супом или кашей, что там обычно дают детям. Руслан огляделся, ничего подходящего не видать, и поднял ребёнка на руки, неловко подцепив второй рукой сумки. Пойдём, милая. Надо умыться и покушать. Что ты любишь? Всё, всхлипнула девочка. Ты меня не бросишь? Нет, вздохнул Руслан. Конечно, ему в его положении только ребёнком обзавестись и не хватает, но не оставлять же щенка здесь. Наверняка её ищут родные, беспокоятся. Он поможет им встретиться. и уйдёт дальше. Рассудив, что проще найти всё искомое на трассе в одном из придорожных мотелей, где привыкли к проезжим, Руслан направился на выход из посёлка. Ему совершенно не к чему привлекать к себе внимание, а в небольшом посёлке каждый новый человек на виду, тем более бродявший в одиночестве ребёнок. Ну какие здесь злые люди? Видели же эти бабки, что ребёнок голоден и один И ни одна не пошевелилась. По дороге пришлось пройти километра 4, пока нашлось небольшое кафе с мотелем для шофёров. Документы здесь не спрашивали, и Руслан быстро оформил им с девочкой комнату с двумя кроватями. Помыться можно было в отдельном стоящем душе, и мужчина некоторое время не знал, что делать. Вряд ли пятилетний ребёнок сможет самостоятельно хорошо вымыться, но он мужчина, а она девочка. «Тебя как зовут?» «Стася». «Какое имя красивое! Мы сейчас пойдём мыться, и я тебе помогу. Хорошо?» «Хорошо». Девочка доверчиво смотрела ему в лицо. «А потом мы покушаем, и ты ляжешь спать. Устала же?» «Да». «Стася, а где твои папа и мама? Что случилось?» что ты одна. Руслан стоя под струями в одних трусах, тщательно намыливал ребёнку волосы. Мы ехали на машине, всхлипнула девочка. А потом не знаю, что случилось. Я проснулась и увидела, что лежу в канаве, а на дороге много людей и машин, но запаха мамы и папы не было. Они уехали, а меня оставили. Давно? Не знаю. Давно. Где это случилось? Сможешь показать? Не знаю. Это дальше. Девочка махнула рукой вперёд. Я сначала пряталась, и здесь тоже шла, но по полю, из-за палок в кустах. Мне мама не разрешала выходить к людям. Но потом уже так хотелось есть, что я не удержалась и пришла на запах пирожков. Понятно. Я всё узнаю. не переживай». Отмытую до скрипа малышку Руслан завернул в простыню и так и принёс в номер. Усадил на кровать и задумался, во что её переодеть. Махнул рукой, просто вытащил свою запасную рубашку и переодел девочку в неё. Проблемы множились с геометрической прогрессией. Надо было срочно покупать детскую одежду. «Посиди немного. Хорошо? Я сейчас еду принесу». Девочка серьёзно кивнула, и мужчина отправился в кафе. Можно мне забрать её в номер? спросил он у пожилой женщины, стоящей на раздаче. У меня дочка там, сильно испачкалась. Я её искупал, но чистой одежды нет. Мне во что переодеть? Женщина внимательно посмотрела на него и кивнула. Ладно, забирайте. Спасибо, обрадовался Руслан. А где здесь можно купить новую одежду ребёнку 5 лет? Не подскажете? Что, совсем не во что переодеть? Сочувственно спросила женщина, пробивая чек на куриную лапшу и котлету с пюре. Совсем. Она в лужу упала, и до трусов вымокло и испачкалось. Принесите всё грязное, я постираю, предложила женщина. У меня машинка хорошая, уже вечером всё сухое будет. Спасибо. Я заплачу. Обрадовался Руслан. Еду Стася смела в мгновение ока и выжидательно уставилась на спасителя. Пока больше нельзя, Стася, объяснил он. Ты несколько дней голодала. Живот заболеет, если сразу много съесть. Девочка кивнула головой и потёрла глаза. Ложись. Поспи. Он отвернула одеяло, ребёнок обнял подушку и сразу заснул. Руслан постоял минуту, посмотрел на спящего ангела, подхватил комок грязной одежды и вышел. Посетителей было немного, раздатчица скучала за стойкой. Принесли? Давайте сразу отнесу и закину. Протянула на руку к пакету. Постойте здесь, пока я бегаю. Вернулась она минут через десять и кивнула Руслану. «Всё, крутится уже. Сами есть будете?» «Да», — очнулся мужчина и быстро выбрал. «Тут аварии недавно не было?» «Да чуть не каждый день кто-то кого-то стукает», — отозвала и женщина. «Но смертельное, слава богу, редко. Неделю назад...» Не здесь, а 3 км в сторону Усть-Катава легковушку дальнобойстукнул, заснул в пути. Довое сразу на смерть. Жалко так. Молодые. Васька наш ехал, видел. Торопится скорее доехать, не спят, вот и отключаются за рулём, а кому-то смерть и горе родным. Да, это страшно, поддержал Руслан. Спасибо, что помогаете. Да не за что. Одному мужчине с детём сложно путешествовать. Мамка-то ваша где? Мамка умерла, мамка. Ох, горе какое, расстроилась женщина. Простите, не знала. Про аварии спрашивали. В аварии погибла. Да. Рослан положил деньги, подхватил поднос и развернулся к столикам. Несите в номер, предложила раздатчица. Девочка одна ещё испугается. Я потом сама зайду, когда вещи принесу и заберу тарелки. Ешьте и отдыхайте. Так он обзавёлся щенком. На следующий день, оставив Тасю на час в номере, сходил на место аварии. Затопты наконец-то и зрядно. Да и времени уже много прошло, но место, куда выбросила ребёнка из машины, нашёл. Видимо, в момент столкновения Стася спала, и её просто выкинуло в сторону, где она пролежала без сознания несколько часов. Человеческий ребёнок или убился бы, или насмерть простыл бы, столько в сырой канаве лежать. Но Стасе повезло, отделалась лишь синяками. Долго оставаться на одном месте он не мог, ведь Вадим не спит, а землю роет, его ищет. Людмила не даст ему махнуть рукой, ей метка нужна и статус жены. Но никаких следов родственников девочки он не нашёл. А осторожные расспросы принесли информацию, что документов при погибших не оказалось. Установить их личности тоже пока не удалось, поэтому оба лежат в местном морге и ждут, когда их опознают. Оставить Тасю людям Руслан не мог. Щёнок нестабилен и мог перекинуться непроизвольно. Страшно подумать, что тогда ждало девочку, поэтому ему пришлось забрать её с собой. Потихоньку добрались до желанной территории, выбрали один из пустых домов и принялись обустраиваться. Для местных он отец-одиночка, хочет стать фермером, присмотрел угодье и выбрал никому не нужный участок. Землю Руслан оформил официально на второй приобретённый в своё время на всякий случай паспорт, который до этого он нигде не светил. Как чувствовал, что ране или поздно пригодится. И что ты там нашёл? удивился землеустроитель. А в Раге до да лес. Там раньше люди жили. Дома ещё крепкие стоят. Хочу фермерством заняться. бычков на мясо откармливать и пчёл завести. Смотри, как знаешь, нам эти земли только обуза. Только правила, знаешь. 5 лет надо здесь прожить, чтобы в аренду землю взять. А если сразу купить? Копить. Мужчина почесал затылок. Не сельхозгодия. Приходи через неделю, я всё узнаю, чтобы потом ни у нас, ни у тебя проблем не было. Через месяц у Руслана были все бумаги на дом и на полгектара территории. Постепенно жизнь налаживалась. Руслан не хотел показывать, что у него ещё есть деньги. Не то чтобы боялся грабежа, но убивать и калечить не хотелось. Полезет кто-то по глупости, а гребёт потом и незадачливому грабителю на лекарство работать, и Руслану проблемы. Поэтому подрабатывал где мог. Сначала нанялся коров в посте, но потерпел сокрушительное фиаско. Скотина, учуя в баро, сначала пыталась разбежаться, а когда не вышла, просто столпилась в кучу и так весь день и простояла, вернувшись с пастбища голодной. Возможно, за несколько дней бурёнки привыкли бы к запаху волка, который их не обижает, но за эти дни полстада потеряли бы молоко. Казавшеся поначалу такой перспективной идея разводить бычков на мясо, дала трещину. Нет, совсем отказываться от неё Руслан не собирался. Просто внёс коррективы. Придётся нанять пару мужичков из местных, чтобы они ухаживали за животными, а сам он постарается в загонах не показываться. Другое дело пасека. Пчелам все равно. Волк ты или человек, лишь бы матка в улье, и вокруг пасеки цветущих растений вдоволь. Потом взялся чинить разные электроприборы, прокладывать проводку, кто просил. Не чурался и физической работы, которой в деревне всегда полно, вскопать, поднять, перенести, забор поставить. «Ох, Руслан!» И хороший же ты мужик, вздыхали деревенские женщины. Повезёт какой-то. Не пьёшь, не куришь, работы не боишься, не присмотрел ещё кого в жёны. А то вон у меня Лиски уже 18. О, кума дочка Светка, у соседа Маринка и так далее. уж так хороша. И хозяйка каких поискать. Посмотри, может приглянётся. А что, дочка у тебя уже есть? Тогда же лучше, помощница растёт, и ты уже знаешь, как с детьми обращаться. Рослана отшучивался, мол, работы много, некогда ухаживаниями заниматься да выбирать, как-нибудь потом. Несколько раз и разведёнки, и вдовушки зазывали. Не в лоб, а так, исподволь, но понятно зачем. Отзывался Всё-таки он живой мужик, естество требует, но сразу предупреждал, чтобы ни на что постоянное не рассчитывала, что только ради здоровья без последствий. И вот прошёл год в спокойной жизни. Возможно, за это время Людмила нашла уже кого-то другого, и Руслан её больше не интересует, но рисковать не хотелось. Тем более, что жизнь в тишине и вдали от людей мужчину пока вполне устраивала. А на эту весну и лето у Руслана были грандиозные планы: закупить бычков, например, и дождаться, когда доставят первые 10 пчелосемей. А ещё росла Стася. Ей тоже требовалось внимание и обучение. Она уже неплохо контролировала оборот. Можно было потихоньку возить её к людям, показывать, как надо себя вести среди них, учиться общаться, не выдавая своей природы. Как ни крути, но скоро её придётся отдать в школу, где она будет единственным оборотнем. А ещё проблема документов у Стаси не было. Свидетельство о рождении. И хотя оно пока нигде не требовалось, но Руслан знал, рано или поздно документы понадобятся. Все попытки мужчины разговорить девочку, разузнать больше о её родителях, плодов не принесли. Возможно, это последствие аварии. Настасья помнила только имена мамы и папы и что жили они в большом городе в квартире. Ни фамилии, ни названия города, ни имён других родственников, ни куда они ехали в последнюю свою поездку, ребёнок не мог назвать. Руслан предполагал, что дом у девочки где-то поблизости от места аварии. Может быть, Уфа Если бы он был уверен, что Людмила махнула на него рукой и уже подгребла кого-то другого, он бы выехал и поискал родственников ребёнка, но рисковать вслепую он не хотел. И надо наконец приобрести машину. Хватит бегать везде на четырёх. В первый за год он встретил здесь сородича. Одинокая волчица это настолько удивительно, что привлекло внимание. Поездка в Каменку информации не поболавала. Тамара только ещё собиралась с лавкой по малолюдным деревням и могла поделиться только новостями почти трёхнедельной давности, да и тех было кот наплакал. Как у кого паводок топил огород, да кто чего успел посадить. На всякий случай Руслан решил в сторону Голышева больше не ходить. Не бывают взрослые сильные волчицы одинокими. Обязательно, где-то поблизости есть и волк. Как-нибудь потом он познакомится с сородичами, а пока лучше никого не провоцировать. И пусть узнать что-то про оборотницу не получилось, зато он приобрёл для Стаси туфли и кроссовки подходящего размера. Машину Руслан купил через две недели, с рук у одного из жителей той же Каменки, потрёпанную, но ещё на ходу четвёрку. Теперь можно выбираться подальше, в то же Никишино, например. И девочку можно брать с собой. Стася, в субботу в Никишино базарный день. Поедешь со мной? Поеду. Но давай лучше так сбегаем, а перед деревней перекинемся. Нет. Ты опять забудешь, чему я учил, и в одних трусиках останешься или обувь потеряешь при обороте. Придётся мне ещё и запасную одежду и обувь для тебя тащить, возразил Руслан. Потом на себе мы столько не унесём, сколько сможем увезти на машине. А ещё, если бежать 50 км, то устанешь, и обратно мне придётся нести и покупки, и тебя. Я не каждый раз что-то сохранять забываю и не люблю машину. Она воняет. насупилась Тася. Хватит и одного раза. Что будем делать, когда выйдем к людям, если ты потеряешь юбочку или туфли? А машина мне и самому не нравится, вздохнул Руслан. Но выхода нет. Если ты хочешь со мной, то придётся терпеть машину. Или останешься дома? С тобой, но голову высуну в окно. После тихой жизни в лесу Никишина Стасе показалось центром вселенной. Девочка только успевала вертеть головой и морщиться от какофонии запахов. Что такое базарный день в райцентре? А это раз в неделю или две прибывают торговцы-предприниматели из областей, и за покупками съезжаются жители всех близких и не очень деревень и посёлков. Шум, гам, толчея. Кто-то отрезы на платье выбирает, кто-то халаты мерит. там куржевых продают, а здесь рассаду, целые лавки разных сластей и печений, а другие с колбасами и копчёностями. Тут книжки, тетрадки, пластилин и карандаши фломастеры, а здесь семена, отрава от жуков и муравьёв, плёнка и дуги для парничков. И кругом люди, люди, люди. Тася вцепилась в руку Руслана и шла за ним как за буксиром, едва успевая переставлять ноги. Сначала купили то, что не портится и тяжёлое, отнесли в машину и вернулись на второй заход. Затем выбрали для Таси платья, шортики, штанишки, футболчки и маечки на лето, с десяток пар носочков, они почему-то быстро дырявились или терялись. Потом перекусили пирожками, и Руслан предложил Давай, ты пока поиграешь на детской площадке. А я быстро куплю, что осталось из нужного, отнесу в машину и заберу тебя. Пойдём в кафе, мороженое есть. Один я быстрее всё сделаю. Что скажешь? Подождёшь? Подожду. Кивнула девочка, жадно глядя на площадку, где стайка разновозрастных ребятишек возилась в песке, качалась на разных качелях. Я своя в голоргке. Только ты всё равно недолго. Ладно. Ладно. Но и ты, пожалуйста, никого не пугай и будь просто девочкой. Если ты перекинешься, то тебя заберут люди. Я помню, серьёзно ответила Стася. Просто покатаюсь и с кем-нибудь познакомлюсь. Скажу, что живу с папой в лесу в доме, а папа фермер, если спросят. Правильно? Лучше скажи, что просто с родителями приехала на ярмарку и больше ничего не объясняй. Но не думаю, что дети будут тебя об этом спрашивать, а со взрослыми ты вообще не разговаривай. С площадки ни шагу. Выбрав себе брюки для работы, Руслан вертел в руках куртку из того же материала, размышляя брать или пока обойтись старой, как вдруг лёгкий порыв ветра донёс до него запах оборотня. взрослого самца. Стараясь не делать резких движений, чтобы не привлечь внимание, волк положил куртку на место, заплатил за брюки, забрал свёрток и только потом повернулся. За эти минуты запах немного переместился, но Руслан успел выцепить взглядом крупного мужчину, медленно идущего по ряду. Волк той малышки, которую он видел с человечками, Так, да я на, может быть, где-то рядом хоть посмотреть, кто такая. Оборотяни, как бы размышляя, куда идти дальше, покрутил головой. Переместился левее, чтобы всё время находиться относительно чужого волка против ветра и споткнулся, поймав ещё и ещё запахи. Дополнительно два волка. У них что тут слёт? С тревогой он наблюдал, как один из волков подошёл к старушке, сидящей возле ящика с пучками укропа, и заговорил с ней, а потом достал фото и показал. Бабушка вгляделась в снимок и решительно замотала головой. Оборотень кивнул, положил купюру и сгрёб несколько пучков зелени. Не задерживаясь, прошёл дальше, на ходу всучив покупки ещё одному, моложе на вид первых трёх. Молодой невозмутимо сунул пучки в сумку и поспешил за старшими. Рослан напрякся. Ищут кого-то. Кого? кого Оглянувшись, далеко ли волки и могут ли его учуять, мужчина убедился, что ветер по-прежнему в лицо, и скользнул к бабушке с укропом. "Почём зелень?" "10 рублей пучок", охотно отзывалась старушка. «Уж такая хорошая! Вон, мужчина сразу три взял!» «Наверное, любит укроп», — улыбнулся Руслан, гадая, как бы узнать, чьё фото ей показывали. «Это который? Крупный такой, в зелёной рубашке?» «Которые фотографию показывают?» «А-а-а, этот, этот!» — закивала бабушка. «Тебе тоже показывали!» Молодёжь нынче глупая пошла. Разве можно из-за несчастной любви из дома сбегать от родителей? Они же волнуются, где голова у девки непонятно. Давайте два пучка, решил Руслан, быстро прокручивая в голове варианты. Так вы тоже не знаете её? Девушку с фото? Нет, милый, не знаю. Ни здешняя она, и не видела, чтобы приезжала к кому-то. Оборотень кивнул разговорчивой старушке и двинулся на выход с базара. По всему выходит и щут ту волчицу. Что ж, в семейные дела не стоит вмешиваться, разберутся сами. Ему надо срочно забрать Стасю и уезжать, пока о нём не стало известно другим оборотням. Стась, с кафе пока не получается, огорчил он девочку. Нам надо скорее домой. Но я обещаю, В ближайшее время свожу тебя в каминку, и там ты выберешь себе любое мороженое, какое захочешь. 3. Что, 3? Три? три любых мороженых, какие мне захочется. Ладно, 3. Согласился Руслан. Пойдём скорее. Рос, а почему мы так смешно идём? Машина же там. Показала Стася. А ты нас кругом потащил. Мы играем в прятки с одними серьёзными дядями, ответил Руслан, сканируя пространство. Нам надо сесть в машину и уехать так, чтобы они нас не заметили. Это плохие дяди. Они нас хотят обидеть. Это очень опасные дяди. И захотят ли они нас обидеть, если увидят, мы выяснять не станем. Просто тихо уедем. Хорошо. Хорошо. Стася стиснула его руку. Выдохнул Рослан только тогда, когда они выехали из Никишина. Проехали лишних 40 км, сделав крюк, и он убедился, никто за ними не едет и не следит.